Глава 41. «В чем моя вина? За что ты так обходишься со мной?» Не вымолвились слова, встали комом в горле. Тадеуш осторожно спустил ноги на пол, попытался подняться. «За что же ты наказываешь меня?» Уже в голос спросил он, глядя под ноги, туда, где под дощатым полом расстилалось черное рыхлое тело земли. Я ходил по праздникам в храм и молился. Я не обидел ни единой земной твари, и за это ты отобрала у меня мою эленьку». Таде крывком встал на ноги и тотчас рухнул. В ярости ударил ладонью в пол. Ты дала мне счастье, которого не испытывал ни один человек для того, чтобы потом переломить хребет оглоблей на постоялом дворе. Всем хорош был Таде уж крепок, силен, сердцем чист и горяч. Только не благоволила к нему судьба, да и не было дела судьбе до второго сына князя Войцеха. Первенцу все, и вотчина и власть, а первым родиться не поспел, живи, как знаешь. В мечтах высоко взлетел Тадык, Больно ударила земля, заносчивого мальчишку. Таде уж пополз по полу, цепляясь пальцами за половицы. Не выйдет у тебя, матушка, землица, не выйдет! Прошептал он, хватаясь рукой за подоконник. Подтянулся, сел на лавку у окна. «Нет, Тадык, у тебя не выйдет», — глухо проговорил совсем рядом знакомый голос. «Оставь Эльку, не смущай, она теперь жена, княгиня Чернская, и тебе с этим нечего спорить. Элька большое дело сделала ради блага многих, и не тревожь ты ее, подожди годок-другой. Сядет Владислав на сани, а как отдаст он землице душу, будет твой черёд». «Вся черна твоя будет». Якуб подхватил друга, помог подняться, но Тадеуш оттолкнул его руки и снова рухнул на скамью. «Не нужна мне черна радугом ее впасть», — отозвался он горько. «Как подумаю только, что ласточка моя досталась этому». Тадек прикрыл ладонью глаза, а Якуб медленно обнял его за плечи, мысленно броня отца за трусость. Мог бы и сам объясниться с мальчишкой. За нас водить смелости хватило, а увещевать послал у Вечного. Вот как решить сейчас в сердцах тада к силовым ударить. И не станет у бялого наследника. А может, того и добивается отец, вдруг подумалась Якубу. Уж и так земля Чернскому Владу обещана, а не ему, так его сыну. Не оставлять же удел на убогого. Да будь я хоть книжником захудалым. Горько признался себе кубусь, вроде того же Тадыка, хоть было бы за что держаться, за что уважать себя. А так, какой князь топью ломаного? Взять бы в одну руку суму, другую ухватить за круглый бок болтушку-ядзеньку и заблудиться в закрайних лесах. Медведей шрамами не испугаешь, зверей радужная топь не жалует, а человечего племени кормится. А так, всяк, кто глянет, тотчас вспоминает, радуга его колдовскую силу прибрала. святая землица, охрани, защити!» С легким сердцем променял бы Якуб свою судьбу на Тадыкову, без сожаления. «Всё равно!» Начал было Тадеуш, но не договорил, ударил рукой о скамью, крепко ударил, так что слёзы навернулись на глаза. Порой на сердце так худо, так горько, что, кажется, грудь от тоски разорвётся а боль утешит, душевную горечь отрезвит. уж потер ушибленную руку, сжал зубы, попытался подняться вновь. Якуб не поддержал, встал рядом и глядел, как дальнегаченец снова рухнул на пол. «Всегда ты, Тадусь, упорным был, как бугай в деревенском стаде», — сухо проговорил он. «Видно, мне с тобой не сладить, все одно, покуда не расшибёшься в кровь, не успокоишься». «Как на ноги встанешь, бялое поедем, с отцом поговоришь». «Виделся я с ним, рассказал ему, что с тобой сделали, жалеет он тебя». «Может, не случай это, а судьба, Тадусь?» «Оставь Эльку в покое, на ней свет клином не сошелся. «Думаешь, тебя судьба не пощадила, так и ко мне не смилостивиться?» Бросил ему Тадык. Княжич вздрогнул от его слов. Рука, словно сама собою, коснулась повязки на лице. Якуб Белый Плат вышел, тихо прикрыв дверь. Ядзя бросилась к любимому. Он молча отстранил ее, вышел во двор и скорым шагом отправился на Голубятню, послать отцу новости. Не желает слушать разума дальний гаченец. Пусть делает отец, что сочтёт нужным, а ему, Якубу, остается только руки умыть. Кто он теперь в бялом, чтобы заботы княжеские на себя взваливать? «Отец — князь, потом земля Владу достанется» а жар печной руками Якуб бессильный, Якуб белый плат разгребать должен. Ядзя, рабея от собственной смелости, вошла к дальнегачинцу, да как увидела, что он плачет. Так упала на колени рядом, обхватила его русую голову, прижала к себе. Уж очень похожи были господин Тадеуш и ее Якубик. Оба высокие, русые, чистые, как озерная вода. И такие несчастные, даром что маги а ее мертвую кость судьба миловала. Из худой избы отвела в княжеский терем, хозяйку дала самую добрую, служенного самого красивого. Черного князя отвела, зато каждый день Ядзя землицы поклоны била. «Плохо тебе, господин Тадык», прошептала <простые казни> <простые> <численно> <простые влезы> Ядзя. «А ты сокрушайся, делай, как сердце велит. Велит плакать плачь, велит кричать кричи, а господина Якуба не слушай». Ядзя заколебалась, раздумывая над чем-то. И Тадеуш вырвался из-под ее утешающей руки, снова попытался подняться и, упав, в отчаянном желании сдержать слезы, уткнулся головой в половице. И служанка решилась. Из складок широкой юбки, точно по волшебству, явился сверток, и Ядзя, не глядя, сунула его в руки Тадека. Книга эта твоя, и денег немного на первое время прошептала она, продолжая гладить его по русым кудрям. «Поднимайся, хватит разлеживаться. Любит тебя госпожа моя Эленька, пущей жизни. На чем хочешь, поклянусь, а вот как князю Казимежу тебе ехать незачем. Не езди в белое, поезжай домой, а хочешь, так и в саму черну. Господина нашего Якубика я удержу». Ядзя выскочила за дверь. «Эх, глупая Ядзя, глупая, болтливая». Думала предостеречь, да вышла по-иному. Не боль, а злоба, глухая, гордая злоба. Подняла уша на ноги, заставила сделать шаг другой. Помогла развязать сверток, поднять над головой в дрожащих от слабости руках книгу. «Ну, батюшка Казимеш», — выдохнул Тадык, чувствуя, как белые искорки, срываясь с книжного переплета, колют кожу, гонят боль. «Разговор у меня к тебе».